18. «Рогов на лбу, рога в воображении гораздо хуже. Это мое мнение». Бен Джонсон. Каждый по-своему. Страйк совершенно забыл, что в пятницу вечером Робин была, по его определению, не в духе. Он думал лишь о том, что она — единственная, с кем можно обсудить последние события. Без особой нужды он никогда не звонил ей в выходные, но по такому исключительному случаю решил отправить смс И сделал это минут через 15, как только поймал такси после скитаний по мокрым и холодным улицам. Робин у себя дома, свернувшись калачиком в кресле, читал купленную по интернету книгу «Допрос как следственное действие. Психология и практика». Мэтью сидел на диване и по домашнему телефону разговаривал со своей матерью, живущей в Йоркшире. То и опять не здоровилась. Всякий раз, когда Робин вспоминала, что нужно поднять взгляд и сочувственно улыбнуться в знак поддержки, он страдальчески закатывал глаза. У робин вибрировал мобильный. Она с неохотой отложила захвативший ее том допрос как следственное действие. «Нашел Квайна. Убийство. К. У Робин вырвался не то вздох, не то крик, отчего Мэтью даже вздрогнул. Книга соскользнула у нее с колена и упала на пол. Схватив мобильный, Робин помчался в спальню. Через 20 минут Мэтью закончил разговор с матерью, подкрался к спальне и приложил ухо к двери. Он определил, что Робин задает вопросы, и, очевидно, выслушивает длинные, непростые ответы. Что-то в ее Тоне подсказывало, она беседует со страйком. Мэтью стиснул зубы. Когда Робин, сама не своя, наконец-то появилась из спальни, она сообщила жениху, что Страйк нашел труп исчезнувшего человека. Врожденное любопытство тянуло Мэтью в одну сторону, а неприязнь к Страйку, возмущение от того, что сыщик осмелился воскресным вечером побеспокоить Робин, — в другую. «Приятно слышать, что за целый вечер ты хоть к чему-то проявила интерес», — съязвил Мэтью. «Я же знаю, что состояние здоровья моей мамы нагоняет на тебя только смертную тоску». «Лицемер несчастный», — ахнула Робин от такой несправедливости. Конфликт разгорался устрашающими темпами. Приглашение страйка на свадьбу, глумливое отношение Мэтью к работе Робин, на что будет похожа их совместная жизнь, чем один обязан другому. Робин пришла в ужас от того, как быстро самые основания их отношений были вытащены на свет для пересмотра под аккомпанемент взаимных упреков, но она не отступалась. Ее охватило знакомое чувство гнева и досады по отношению к двоим мужчинам, которые только и присутствовали в ее жизни. К Мэтью, неспособному понять, как много значит для нее эта работа, и к страйку, неспособному оценить ее возможности. Хотя, обнаружив труп, он дал знать именно ей. Робин сумела, как бы невзначай, спросить, «Кому еще ты рассказал?» И он ответил, «Только тебе», ничем не показав, что знает, насколько для нее это важно. Мэтью, между тем, был уязвлен до глубины души. В последнее время ему открылось нечто такое, на что даже нельзя жаловаться, а можно только закрывать глаза. До того, как Робин начала работать у Страйка, она всегда первой делала шаг к примирению, первой извинялась, но ее мягкий характер словно затвердел от этого проклятого, дурацкого рода занятий. У них в квартире была только одна спальня. Робин сняла со шкафа сложенные там запасные одеяла, взяла с полки постельное белье и заявила, что ляжет на диване. В полной уверенности, что надолго ее не хватит, спать на диване было жестко и неудобно. Матью даже не стал возражать. Напрасно он думал, что вскоре она успокоится. Наутро, при виде пустого дивана, ему сразу стало ясно, что Робин уже ушла. Мэтью вскипел. Она сорвалась на час раньше обычного и, вне сомнения, умчалась на работу. Его воображение, вообще говоря, Матью не отличался живым воображением. Риксовала этого жирного урода, который впускает ее не в агентство, а в свою квартиру этажом выше».